Глава шестая Константин Адамиди напряженно следил за тем, как его младший брат выходит из машины. Внимание тут же притянула к себе спутница Лера, рыжеволосая девчонка, дочка Филиппова. Не понравилось старшему Адамиди то, что брат отказался от помощи охраны, запретил прикасаться к девушке, сам поднял на руки и понес к дому. Девчонка была без сознания. Константин знал, что операция прошла успешно и по-тихому. Потерь с их стороны не было. Зато ушли с трофеем. Прав был Лер, план сработал. И Шакала удалось позлить и побывать в доме у Фила. Платон уже передал домиде жесткий диск, позаимствованный с компьютера Филиппова. Спецы Константина не могли взломать диск дистанционно. Пришлось действовать более рискованными методами. А теперь можно играть на равных. К тому же появился приятный бонус и подстраховка в лице Весты Филипповой. Но Константин не ощущал ликования. Не понравилась ему ситуация. Да и Лер, по словам Платона, вел себя непривычно странно. И интуиция не подвела. Стоило увидеть брата, и Костя все понял. Лер даже и слова не сказал. Просто стоял перед старшим, держа девчонку на руках и ждал вердикта. «Значит, Филиппова?» Усмехнулся Константин, с вспыхнувшим интересом взглянул на бледное лицо, покрытое веснушками, а потом на брата. «Значит, она!» — твердо кивнул Лер. «Хреново!» Вздохнул Костя, отступил в сторону, пропустил брата к лестнице, ведущей в отдельное крыло. Лер твердой походкой преодолел ступени. Веста была совсем крохотной, почти не весила ничего, а потому даже с подстреленным плечом Адамити, Без проблем нес девчонку. Да и ноша такая, что не тянет. Уже когда Лер был на верхней площадке, Костя окликнул его. «Переиграть не выйдет», — предупредила Дамиди старший. «Она все-таки дочка Фила. Я в курсе, брат», — не обернувшись, ответил Лер. «Но она теперь со мной». Костя проследил за тем, как брат скрылся в длинном коридоре. Покачал головой. «Да, ситуация, прямо скажем, нестандартная». Но ведь никто не мог такого предвидеть. Костя верил брату. Если Лер утверждал, что девчонка с ним, выходит, так оно и есть. Более того, Константин видел выражение глаз брата, видел, как Лер реагирует на девушку. Да и Платон уже шепнул о том, что было у машине. Люди домиде не рискнули сунуться к девочке, потому что Лер заявил на нее свои права. А вот это уже проблема. Костя вернулся в свой кабинет. Предстояло еще разобраться с полученной информацией, подготовиться ко встрече с Филом, продумать все ходы. Но даже с учетом дикой занятости и цейнота, у Кости было время на один телефонный звонок. «Привет», — тихо произнес Константина Домиде. Мужчина устроился в своем излюбленном кресле, откинулся на спинку, прикрыл глаза и представил, как на том конце провода абонент улыбается ему. Костя отдал бы все свои богатства, только бы увидеть сейчас эту улыбку его. «Привет!» — раздался вкрадчивый шепот. «Говорят, малыш устроил переполох. Сильно ему попало?» «Да что с ним сделается? Жив, почти здоров!» Так же тихо, почти шепотом произнес Костя. Мужчина и сам не понимал, почему шепчет. Но шептал, как будто боялся нарушить атмосферу таинственности. Он с девушкой вернулся. «С девушкой? С самой настоящей девушкой? Или так, бабу подцепил?» Посыпались вопросы, а Костя все-таки рассмеялся. Тихо, негромко, чтобы никто из его людей не услышал. Незачем портить собственную репутацию сурового и жестокого авторитета. Здесь нельзя давать слабину, ведь только близкие знали о том, что у самого грозного бандита города есть небольшая слабость. «Какую бабу, малыш?» «Откуда слов таких набралась солнце мое?» Проворчал Костя, а губы отказывались избавляться от широкой улыбки. «Вот что эта женщина творит с ним, а?» «Обычную Костя! Женщину!» По слогам произнесла девушка. «Ладно, ближе к делу давай. Что за девушка? Красивая? Блондинка? Брюнетка? А глаза какие? А фотку покажешь? Надеюсь, не размазня какая?» лера нужна дама с характером!» «Рыжая, зовут Веста. Расскажи лучше, как ночь прошла». Костя постарался перевести тему разговора, но чутье подсказывало ему, что его Эля так просто не сдастся. «Хреново без тебя!» Вздохнула девушка, а потом уже с нескрываемым кокетством в голосе добавила. «Не приедешь на этой неделе, я опущусь во все тяжкие, стану кадрить соседа». «Знаешь, какой он? Тот еще красавчик!» «Отшлепаю, солнце!» — шутливо прорычал Костя. Но на секунду задумался, кто там у нее в соседях. И ведь знал же всех. Каждую квартиру его люди б сто раз перепроверили. Нет там никого. Старики одни, да пары семейные. «Поскорее бы!» — уже серьезнее прошептала девушка. «Кость, я же действительно сейчас тебе угрожаю!» не приедешь ты, приеду я». А рывком поднялся из кресла. «Нет, нельзя пока. Рано. И Эля прекрасно понимала это. Но ведь и тоску никуда не деть. Каждую ночь снится ему эта малышка. Особенно с тех пор, как они решили все недомовки друг с другом. И умом он все понимал. Да и Элеонора понимала. А вот сердцем. Сердце рвалось к ней за тысячу километров». Но Костя не мог пока так рисковать своей девчонкой. Кажется, Лер попался. Вздохнул Костя. Как ты? По уши? Подумал, уточнила Эля. Похоже на то. Кивнул Константин. Дочка Фила, представляешь? Девушка звонко рассмеялась. Костя вновь улыбнулся и сжал свободную руку в кулак. Черт, как же дико хочется оказаться рядом с любимой. Филиппова! «Веста Филиппова!» — уточнила Эля сквозь смех. «Я слышала о ней. Думаю, Леру можно смело посочувствовать». «Ладно, малыш, мне пора», — с сожалением произнес Костя. Пусть и хотелось и дальше слушать ее голос, но дела нужно решать. А потом, когда вся эта чехарда исчезнет, Костя непременно свалит к своему ослепительно прекрасному солнцу. «Скучаю», — коротко шепнула Эля а Костя только протяжно выдохнул. И он скучает. С ума сходит, но иначе пока никак. Вызов завершился. Костя торопливо поковырялся в телефоне, ловко почистил следы, чтобы никто не сумел отследить звонок и местонахождение абонента, и убрал гаджет в карман. Жал руками голову. черт жизнь! Как же он задолбался скрываться и прятать их отношения! Ему хотелось перед всем миром заявить о том, что вот эта красавица с глянцевых обложек принадлежит ему. Что они, черт подери, женаты уже полгода. Что у них прочная связь, планы, чувства. Но нельзя. Сначала нужно разобраться с Филом и ему подобными. При мыслях о Филиппове Константин подумал и о брате. Да, Лер никогда не убирал легких путей. Угораздило же ведь связаться с дочкой заклятого врага. Но против так называемой болезни Адамиди не попрешь. Это уже диагноз до последнего вздоха. Выбирать не приходится. Адамиди, если уж и встретили свою половинку, то не отступится. И не сразу ясно, то ли это проклятие, то ли дар в небес. Константин около часа провел в своем кабинете, вызвав к себе компьютерного гения. Девчонку совсем, но с уникальными мозгами. Дочь Платона настойчиво просила называть себя не иначе, как Мопс. На другое имя просто не отзывалась. Но эти прихоти весь клан Адамиди легко терпел, потому что девчонка была крутым специалистом в области компьютерных взломов. «Кстати, я отследила пушку грека. Говорят, она у шакала. Значит, и этого урода смогу вычислить», — порадовала Мопс грозное начальство. А Костя задумчиво смотрел в окно. «Что ж, новость на самом деле неплохая. И как раз вовремя в кабинете появился Лер. Хмурый, но вполне дееспособный. «Слушаю», — кивнул Константин брату на свободный стул. Однако Лер остался стоять, только руки скрестил на груди. «Если кто к ней сунется, убью». Угроза была четкой, и она совсем не касалась Константина. Адамиди-старший прекрасно понимал состояние брата. Но и Леру было важно чтобы сам Костя отдал распоряжение своим людям. «Среди наших самоубийц нет», — усмехнулся Костя. «Очнулась? Как она? Передай, что пленницы она не будет, но и из территории не выпустят. Здесь безопаснее». А вместо ответа, сквозь открытую дверь кабинета до слуха мужчин, донесся громкий грохот. Лер сорвался с места. В каждом движении грека сквозила угроза прикончить любого, кто вздумал сунуться в его комнату. А на лестнице уже стояла Веста, воинственная, злая, с растрепанными рыжими волосами, а в руках бильярдный кей. Но с этим Лер легко мог смириться. Мало ли, очнулась. Потом была осматривать помещение, наткнулась на бильярдную. Однако перед девчонкой, согнувшись и держась за причинное место, стоял Макс. Лер ускорился, бежал по лестнице, перехватил парня за шиворот и отбросил в сторону, а собой заслонил девчонку. «Не трогать!» — прорычал Грек. Люди Адамиди столпились перед лестницей. Макс Кубарем скатился к подножью, прямо к вышедшему нашему шефу. «Да я не трогал! Думал, бежать собралась! Хотел вернуть в комнату!» — оправдывался парень, пытаясь подняться на ноги. «Ты меня лапал, кретин!» — взвеснула Веста. И как только слова достигли разума Грека, мужчина сорвался с места. Его удары попадали точно в цель. Макс попытался закрыться руками. По приказу Константина охрану с трудом оттащила Лера от обидчика. «Не трогать ее!» — прорычал Грек, но от парня отступил. Хотя мог бы вырваться и довести дело до конца. Но так даже лучше. Пусть все видят. Что станет с каждым, кто сунется к его рыжеволосой ведьме?» «Все поняли? Вот и отлично!» Хлестка бросила до Миди-старшей. Костя одним цепким взглядом разогнал парней по местам. Макса утащили, при необходимости его отвезут к доктору. А Лер медленно поднялся по лестнице, прямо к вести, которая не торопилась отдавать свой трофей. «Ужинать будем? Или это уже завтрак?» предложил Константин и бросил взгляд на часы. «Приятно познакомиться, Веста Филипповна!» Девушка, замерев на верхней лестничной площадке, кивнула. В руках она по-прежнему сжимала бильярный кий, а у Кости мелькнула мысль, что его младшему братишке придется нелегко с такой темпераментной барышней. «С другой стороны, сам выбрал. Или это судьба? Неважно. Главное, Лера все устраивает. А судя по хмурому упрямому выражению лица грека и по стальному блеску в его глазах адамиде младшего действительно все устраивало